Глава восьмая. Волхов нехорошо прищурился, я же натянуто улыбнулась ему и буркнув до свидания, закрыла дверь. Поворачиваясь к директорской любовнице, "Это был деловой визит", ответила я ей, чтобы сказать хоть что-то, кроме того, что действительно хотелось. Потому как при всём моём негативном отношении к мату, цензурных слов среди рвущихся наружу не было. "А, то есть ты у нас тут уже такую важную должность занимаешь, Казанцева?" «Понимаешь посетителей в приемной директора!» Взвелась она пуще прежнего. «Терпи, Люся, терпи!» «Или правильнее их будет клиентами звать!» «Тебе виднее, опыт-то побольше моего в данном вопросе!» «Кофе и немедленно!» Рявкнула гадина и шарахнула дверью директорского кабинета. «Вот же отважная!» «И не боится, что плюну в ее чашку после такого!» Причем я, дам, коим сама давлюсь из последних сил. ПМС у нее сегодня, что ли? Не была же такой. И сначала не подарок и милаха, но не такая же мразь. В кабинет шефа я зашла, позвякивая чашками на подносе, и поставила его на край стола. Наденька расположилась на кожаном белоснежном диване перед панорамным окном и ковырялась в телефоне. «Благодарю, Людмила», – беззвучно произнес начальник одними губами, не отрываясь от телефонного разговора. И коротко стрельнул взглядом на свою обожае. А ведь неплохой он, по сути, мужик. Но только думает не тем местом, но тут уж ничего не напишешь. Хотя была бы я характером пожёще и побеспринципнее, и рискнула бы, может, подсуетиться и попробовать сбить с Надюшки корону и скинуть её прокаченную задницу с тёплого местечка в директорской постели. Что? Что, блин, это что за мысли, Люся? А откуда такое вообще? Это же не моё ни разу вот. Хотя сейчас, когда вдруг подумалось, то на миг представить офигевшее лицо этой стервы перед вылетом от кормушки было приятно. Вот даже не личной выгоды ради, а чисто из вредности. Сюда подай. Это уже Надюшка приказным тоном. Я едва сдержалась от закатывания глаз и выполнила её требование. Какая же бурда. Да неслось презгливая мне в спину. Деревенщина рукожопая. Да же кофе сварить не в состоянии. Да что бы тебе этот чёртов кофе поперёк горла встал. Шаг второй и вдруг визг сзади, стремительно ставший задушенным хрипом. Я развернулась, как раз увидев, как шеф с криком: "Надя!" метнулся за стола подбитой чайкой к своей любовнице. Она же упала на спину на диван, дрыгая ногами, хрипя и хватаясь за своё горло так, будто хотела разодрать его своими длиннющими ухоженными ногтями с дорогущим нейл-дизайном. Лицо пунцовое и стремительно становилось ещё краснее и распухало. Страшное зрелище, от которого я шарахнулась, врезаясь спиной в дверь и распахивая её. Но тут же помялась и бросилась на помощь. Подавилась крикнула, бестолково хватающему девушку повсюду шефу. Надо её по спине стукнуть. Я, конечно, никакого специального образования не имею, но логично же. Всегда же хлопают, когда не в то горло. Это только в западных фильмах я те трюки специальные видела. Он вроде опомнился, перевернул Надю себе на колени лицом вниз, эрявкнув мне скорую вызывая и принялся хлопать ту между лопаток. Сначала слегка, но когда его действия не возымели результата, заколотил сильнее. Я уже торопливо диктовала адрес диспетчеру, когда Надя начала кашлять. И теперь уж завопил мой начальник, потому как белый диван, светлый камень пола и его штанины покрылись мелкими кровавыми брызгами. Господи, воды! закричал директор, беспомощно шаря безумным взглядом вокруг. Я сомневалась, что Надя в состоянии сейчас пить накинулась всё же к тумбе с бутылками эвьян и стаканами и мигом свернула крышку ломанулась обратно присела перед девушкой которую приподнял шеф и поднесла горлышко к её окровавленным посеревшим губам господи надя ты та ещё гадина но не надо умирать живи давай стервозничай дальше эли я долбанусь став свидетельницей ещё одной смерти за неполные сутки сначала показалось что и вода пошла нади не в то горло Она издавала жуткие клокочущие звуки, и я чуть не шарахнулась, ожидая, что сейчас начнётся у неё новый приступ кашля, и я вся тоже буду в кровавых брызгах. Но этого не случилось. Наоборот, она стала дышать чуть понормальнее. Болька не потихоньку стихала, а остекленевшие глаза приобретали осмысленное выражение. К моменту, когда в кабинете появилась бригада неотложки, Надя уже сипло, но ровно дышала. И даже пыталась что-то невнятно говорить, впрочем, безуспешно. Я из кабинета выскочила и только теперь подглядывала и подслушивала через распахнутую дверь. «Что с ней?» Стоял над душой у доктора шеф, пока тот торопливо осматривал его подругу. «Она просто пила кофе, и вдруг такое? Разве можно так ужасно поперхнуться?» Манипуляции доктора мне видно не было за спинкой дивана, но звуки, которые при этом издавала Надя, пугали. Значит так, каким-то очень нехорошим тоном начал Эскулаб. Мы её забираем, а вам нужно немедленно вызвать полицию и не позволять тут ничего никому трогать. Что? Почему? Потому что девушка не подавилась. Строго сдвинул бровь довольно молодой ещё доктор, торопливо помогая санитару укладывать пациентку на носилки. Не буду на вскидку утверждать, но это больше всего похоже на химический ожог слизистой стерта и гортани. Ожог Олупнул глаза Мишаев, да и маи надо сказать на лоб полезли. Да, уносим быстро. Интубируем в машине, отёк тканей не критический. Но как? Кто-то или дурно пошутил над вашей сотрудницей, или же пытался отравить, бросил через плечо врач, подхватив носилки. Владимир Сергеевич так и застыл посреди кабинета с поднятой рукой и стеклянным взглядом, когда его любовницу унесли. Я тоже мялась, глядя на него. Снаружи в коридоре толпились сотрудники, негромко переговариваясь, охая и всхлипывая. Но через минуту он отмер и посмотрел на меня так, что остро захотелось ломануться со всех ног. "Ты!" прорычал он, указав на меня обвиняюще пальцем. "Дрянь, это ты сделала". Рука у него тряслась, рот перекосило в взгляд буквально из пепелял. Владимир Сергеевич, да зачем бы мне? Опешив от такого поворота, начала опять истеца я. Да что за полоса черниющая у меня покатила? Натька на тебя орала, вот ты и решила ей отомстить. Что ты ей подсыпала, гадина? Поуча глаза и краснее она наступала на меня. Да что бы я могла ей подсыпать? Я никогда бы не навредила никому. Пыталась я взывать к его адекватности, но, похоже, бесполезно. Шмыгнула вправо, вставая так, чтобы мой стол оказался между нами. Владимир Сергеевич, я всего лишь приготовила кофе. Просто кофе, ничего такого, я понятия не имею по чаю. Заткнись, оборвал он меня и продолжал наступать так, будто реально собирался придушить. А ну села вон там в углу. И только шевельнись до приезда полиции. Повернулся к оболдевшим людям в коридоре и приказал: "Живо, начальника службы безопасности сюда". Но я, да вы правы не имеете, я ничего не делала. Закрой рот, Казанцева. Подошёл он вплотную к моему столу и наклонился вперёд, прошипев: "Тебе конец, дрянь. Если менты не закроют, я тебя сам удавлю за Натьку мою". Ашелевшим от всего взглядом я наблюдала за появлением Миллера. Не помню имени-отчества главного безопасника в сопровождении пары охранников. Они оттеснили меня в угол и заставили там сидеть, не слушая никаких доводов и возражений. Люди в форме, дядька в халате и с большим чемоданом с кучей всяких прибамбасов, точно как в сериалах, вошли с деловым видом минут через двадцать, когда я уже выдохлась от бесплодных попыток доказать что-то хоть кому-то. Из коридора всех разогнали, приемную и директорский кабинет начали переворачивать вверх дном, заглядывая в каждую щель. И рассовали по отдельным пакетам все чашки, ложки, сахарницу, саму кофемашину. Плюс я видела, как мимо пронесли также упакованное в пакеты и сложенное в прозрачный большой пластиковый контейнер всё содержимое директорского бара. Средних лет дама, следователь фамилия которой вылетела у меня из головы, как только прозвучала. Сначала долго беседовала с шефом, а мы что-то и дело срывалось на обвиняющее вопле. Хорошо слышимое из моего места в углу приёмной. Отома спрашивала меня, задавая одни и те же вопросы не по одному разу и без конца строчила что-то. Эксперт сделал кучу всяких манипуляций с моими руками, лепил к ладоням мне что-то вроде скотча, тёр ватными палочками, брызгал чем-то и светил лампой, выковыривал из-под ногтей, заставляя шипеть от дискомфорта. Потом меня под белорученьки повели из офиса, усадили в служебную машину и отвезли куда-то, где закрыли в комнате без окон. Девушка в форме с каменным выражением некрасивого лица принесла какие-то стрёмненькие тряпки. И велела раздеться и отдать ей всю мою одежду, включая нижнее бельё. Выполнив всё сказанное, я осталась сидеть в том странном помещении в одиночестве в чужих тряпках, что пахли дерьмовым моющим средством ещё на чёрте сколько часов. Хотелось пить и в туалет, но никто не приходил. Хоть я и слышала смутные голоса из-за стены. Не выдержав уже всех этих испытаний, я чуть не разревелась сначала, а потом озлилась и принялась колотить в дверь. Она открылась так быстро, что я чуть не схлопотала по лицу. Пришла та самая дама-следователь, и всё закончилось так же безумно и стремительно, как и началось. Она положила на стул мою одежду, которую, по виду, как корова изжевала, а на стол плюхнула тонкую папочку. Приносим свои извинения за причиненное неудобство, Людмила Алексеевна. То нам полным безразличия бесцветно произнесла она, глядя на меня и при этом как будто сквозь. Экспресс-анализ всех образцов показал полное отсутствие любых отравляющих или прочих активных веществ, способных нанести вред здоровью. В смысле, я могу быть свободна? Я так устала, что даже и радоваться не выходила. Да, конечно, кивнула она настолько сухо, что прямо видно было, как же ей поперёк горла это. И куда уже более бодрым тоном. Но я попрошу вас не покидать город, потому что будут проводиться ещё более углублённые тесты. Вот ваш пропуск и сумка. И свалила. Я начала одеваться, а потом выудила телефон из сумки и набрала Вадика. Привет, малыш, прозвучал его голос, хоть чуть согревая мне душу. Ты куда пропала? Я вчера звонил тебе доброй ночи пожелать и писал сегодня, а от тебя нет ответа собирался ещё раз уже набрать, а тут ты сама. У меня тут кое-что произошло, Вать, прервала его я. Можно я к тебе приеду сейчас? Малыш, он явно заминжевался и понизил голос. Алёсь, ну ты же знаешь, что мама уедет на дачу только в пятницу. И что? Я твоя девушка. Мы скоро год встречаемся. И ей прекрасно известно, что мы ночуем у тебя в выходные. Алёсь, ну ты же должна понимать. Да ничего, я сейчас никому не должна. Я хочу, чтобы ты меня просто обнял и мы уснули рядом. Мне реально сейчас погано, и я хочу тебя видеть. Ты мне нужен. Вдруг стало так за себя обидно, и я позорно шмыгнула носом. Давай я приеду и мы погуляем, охотно предложил он. Да не хочу я, блин, гулять, взорвалась я неожиданно для себя. У меня ад какой-то творится со вчерашнего вечера. «Я сегодня полдня провела в полиции, меня обвинили в попытке отравления человека. Я устала, хочу есть, пить в туалет и помыться. И хочу, чтобы ты был в этот момент рядом, потому что ты мой чертов парень». «Знаешь, я ведь понятия не имел, что там у тебя происходит. Поэтому ты не находишь, что срываться на мне. И предъявлять какие-то претензии – это не слишком адекватное поведение». «Боже!» Взвыла я в заполнившем неожиданно отчаянии. «Да ты сейчас точно как твоя мама говоришь!» «Люсь, маму-то ты зачем приплетаешь?» Я вздохнула, готовая вывалить все, что копилось у меня в душе по поводу его ханжи-мамаши, но тут же и выдохнула. «О ты на кой! Тратить силы еще и на это! Знаешь что? Забеивать!» «Лю!» — начал он, но я нажала на отбой. И посмотрев ещё 10 секунд на экран, вообще вырубила телефон. Оделась и вышла из казённого здания, предъявив парнишке дежурному пропуск. На улице давно стемнело, и я поплелась, вяло размышляя, как мне добраться до дому из этого незнакомого мне района города. Неожиданно порыв резкого ветра затрепал полы моего плаща, пробрав до костей. И я обнаружила, что вышла на набережную. Но отсюда я хоть знаю уже, как добраться до съёмной квартиры. Хотя при мысли, что ещё придётся с кем-то говорить и отвечать ещё хоть на один вопрос, хотелось взвыть. Фонари светили еле-еле, будто им не хватало напряжения. Поэтому человека, идущего мне навстречу вдоль каменного парапета на набережной, я заметила совсем не сразу. Высокая женщина одетая во всё чёрное появилась передо мной как из ниоткуда. Я шагнула вправо, пропуская ее. Но она повторила мой маневр, заступая дорогу. Я шарахнулась, вынужденно уперевшись задом в парапет. И тут заметила, что сзади и сбоку ко мне так же незаметно приблизиться, умудрились еще две незнакомки. «Что вам?» – начала я, ощущая внезапно прилив дикой злости. Хотя по уму стоило бы испугаться. «Наглая дрянь!» – прошипела одна из женщин. Ты что о себе возомнила? Думаешь, можно запросто явиться на чужую территорию, нападать на члена нашего ковена и творить что вздумается? О чём вы? Только и успела начать я, как она выкинула вперёд руку с жуткими чёрными когтями сантиметров по 20 вместо ногтей, и мне в грудь будто раскалённая кувалда со всей дури врезала. Воздух из лёгких вышибла меня опрокинула со страшной силой назад. И я безмолвно полетела в чёрную ледяную воду.